Часть третья. На пути к счастью. Глава десятая. Формула успеха. Как совместить успех и счастье? Навык принимать вызовы, которые бросает жизнь, пригодится всем. Неважно, кто вы — мужчина, женщина, папа, мама, эксперт, профессионал. Главное — не бойтесь сложностей. Любое препятствие на пути к вашей цели — Это точка роста, особенно на пути к лидерству. И один из главных барьеров на этом пути — опасение, что ничего не получится. Не получится совместить работу, лидерство в профессии с личной жизнью, не получится стать успешным без ущерба для ментального и физического здоровья, не получится добиться гармонии или научиться балансировать между важными сферами жизни. Мы скажем только одно. Получится все, если только вы этого захотите. Сделайте первый шаг. Начните воспитывать в себе уверенность. Учитесь преодолевать сомнения и чувство вины. Практика. Разберитесь со страхом. Разберите самостоятельно или проработайте с психологом установки, связанные со страхом потерять что-либо. Например, семью, партнера, из-за работы, карьеры. Первое. Откуда взялся этот страх? Второе. Это ваш страх или вам его внушил кто-то из вашего окружения? Родители, бабушки, дедушки, партнер? Третье. Есть ли для вас смысл в самой идее выбора между семьей и работой, карьерой? Четвертое. Готовы ли вы чем-то жертвовать? Или будете искать способ совмещать и добиваться баланса? Подумайте, нет ли в установках, которые вам мешают, чувства вины? Вероятнее всего есть. В таком случае от этого чувства надо быстрее избавляться. Оно не принесет вам пользы, станет только отнимать энергию. К тому же позволит вами манипулировать. Вам будет сложно стать не только лидером, но и в принципе счастливым человеком. Проработать токсичное чувство вины можно попытаться самостоятельно, но не пренебрегайте помощью специалиста. Первый шаг — осознание сути вины. Задумайтесь над тем, что на самом деле вина — это не естественное, а социальное, то есть внушенное кем-то чувство, причем, вероятнее всего, появившееся еще в детстве. Нет, это не связано с теми ситуациями, когда вы действительно были виноваты, совершив конкретный поступок. Оно связано с С тягостным и неприходящим ощущением себя виноватым, например, перед родителями. Говорит Марина Алекс: В странах постсоветского пространства нам вкалывали уколы с сывороткой вины прямо в кровь. Поэтому, если вы начинаете свой бизнес-проект и уже чувствуете вину за то, что не будете печь пироги мужу, то нужно сходить к психологу или коучу и этот момент проработать. Потому что бизнес. Любой новый проект — это миллион ошибок и потерь. Нужно, чтобы они с вас сходили, как с гуся вода. Ну, потеряли. Ничего. Еще сделаем. Конец цитаты. Второй шаг. Понять, что чувство вины не дает вам брать на себя ответственность за свои поступки. А значит, не позволяет ничего делать. Ведь когда вы чувствуете ответственность, вы не ощущаете вины потому что знаете, как исправить ситуацию и что именно в следующий раз нужно сделать по-другому. А когда вы себя вините, наказываете, мозг ставит галочку. Дело сделано, можно больше ничего не предпринимать. Наказав себя, человек не пытается изменить ситуацию. В своем сознании он ее уже отработал и может спокойно больше ничего не делать. Попробуйте понаблюдать за собой, когда испытываете чувство вины. Даже без анализа, почему вы чувствуете себя виноватым, вина ослабевает. А еще спросите себя, почему я сейчас чувствую вину? Сделал ли я что-то действительно плохое? Точно ли я кому-то что-то должен? Говорит Екатерина Рыбакова. Я обнаружила, что подвержена чувству вины. И поняла, что это чувство не связано с самой виной. Вина отдельно, чувство вины отдельно. Как правило, чувство вины испытывают люди, которые не виноваты, а те, кто виноват, от чувства вины не страдают. Когда я это осознала, то начала по-другому строить внутренний диалог. Появилась рефлексия. Благодаря этому я научилась справляться. Чувство вины тормозит, мешает действовать, быть активной и продуктивной. Избавиться от него можно только в пути, Надо идти вперед, взаимодействуя со своими эмоциями, и постепенно взращивать способность с этим чувством справляться. Конец цитаты. Проработав чувство вины и установки, связанные со страхами, распланируйте, как будете совмещать работу и личную жизнь, какие дни и часы посвятите делам и карьере, а какие — близким, друзьям, отдыху и хобби. Возможно, план не удастся реализовать на 100%. Но уже то, что вы его составили, придаст вам уверенности, поможет продолжить путь, несмотря на опасения и страхи. Первый шаг самый сложный, и вы его сделали. Самореализация. В первой части книги мы уже рассказывали, что все начинается с вопроса «Зачем это нужно?», с определения вашего места в конкретный момент жизни и той цели, к которой вы хотите прийти через проработку страхов и неуверенности, через развитие лидерских навыков, через конкретные действия вы приходите к пониманию того, что для вас значит самореализация. Говорит Марина Алекс. Часто мы делаем то, что нам посоветовали, потому что ниша хорошая или потому что надо. Но это все не то. Когда вы самореализовываетесь и идете по пути, который выбрали сами, то получаете огромную энергию. Мне кажется, бизнес, проекты, отношения, от которых нет энергии, нужно прекращать завтра же. Если не получаете от мужчины энергию, нужно сразу говорить «до свидания». То же самое и в случае с проектами, бизнесом. Конец цитаты. Главные плюсы самореализации — это возможность быть собой, делать то, что нравится, и при этом приносить пользу другим. Как вы понимаете, в это определение может уложиться миллион вариантов. Самореализация — это настоящая мозаика, количество элементов которой у каждого свое. Представьте самореализацию в виде пирога. Каждый должен решить, каковы будут его начинка, число ломтиков и их размер. Ведь представление о счастье и выбранная стратегия жизни очень индивидуальны. Говорит Дмитрий Фололеев. «Счастье для меня — это свобода и возможность выстраивать собственное видение жизни. Настолько, насколько это может быть не химерой, не иллюзией, а ощущением того, что это мои решения, моя жизнь. Такая здоровая анархия». Практика. Примените формулу Эйнштейна. Альберт Эйнштейн предложил такую формулу. А равно x плюс y плюс z, где а — успех, x — работа, y — игра, z — умение держать язык за зубами. То есть для успеха важно грамотно использовать рабочее время, не забывать об отдыхе, ну а почему молчание золота, вы можете догадаться сами. Говорит Екатерина Рыбакова. «У меня четверо детей». На каком-то этапе материнство стало для меня самореализацией. Так случилось, потому что первую дочку мы ждали три года. Это была настолько долгожданная беременность, что я в нее нырнула с головой. Потом у нас родился второй ребенок. Я даже не успела подумать о том, чтобы выйти из декрета. Вот так я сосредоточилась на материнстве. Любимом деле, которое нравится, получается и приносит удовлетворение. Я кайфовала. Конец цитаты. История от автора. «У меня много проектов. Таковыми я считаю и отношения внутри семьи и рабочие задачи. Самые близкие мне люди — родители, муж и сын. Кроме того, есть еще старшие дети мужа, сестры, братья, племянники и внучатые племянники. Большая-большая семья — это моя самая главная мечта, чтобы за столом сидели человек 40. Помимо этого, у меня есть другие дети, рабочие проекты. И процесс их создания очень похож на рождение и воспитание детей. Даже в психологии это похожие прототипы, которые имеют схожие циклы, девятимесячные, возникновение идеи, потом ее взращивание и вынашивание, проработка, внедрение и реализация. Все эти проекты для меня находятся в границах одной большой семьи, Для каждого я мама, каждый мне дорог, как ребенок. Мне нравится, что проектов много. Сейчас я строю экосистему превентивного здравоохранения с огромным количеством талантливых и вовлеченных людей. В составе экосистемы мы планируем реализовать в ближайшие 10 лет 108 проектов, чтобы в каждом доме, в каждой семье было здоровье. Ну и, конечно... «Я мечтаю родить еще хотя бы одного малыша». Независимо от того, какой сценарий самореализации вы для себя выбрали, важно продолжать развивать лидерские навыки. Они необходимы и в семье, во взаимоотношениях с партнером, в воспитании детей и так далее. И для того, чтобы реализоваться в профессиональной сфере. Говорит Екатерина Рыбакова, «Материнство — это тоже лидерство. Когда у женщины появляется ребенок, Она получает и комплект лидера. И уже осмысляет, реализует его. С детьми невозможно по-другому. Будучи взрослым человеком, с ними нельзя не занимать лидерскую позицию. Априори это так. А дальше уже вопрос стиля лидерства. Какой мы стиль выбираем как родители? Конец цитаты. Вспомним, что современное лидерство — Это не про агрессивного начальника и директивные инструкции. Лидерство — это возможность максимально раскрыть свой потенциал, например, в отношениях с ребенком. Не внушать ему свои жизненные установки, как это было возможно в вашем детстве. Не навязывать свои модели реализации, которые вы по каким-то причинам не успели, не смогли или побоялись воплотить в собственной жизни. Но любить ребенка безгранично. Создавать у него чувство безопасности, чтобы он не боялся свободно проявлять себя и мог развиваться так, как ему предназначено. Вырабатывать свою индивидуальность. Лидер, управляющий командой проекта, и лидер, воспитывающий ребенка, пользуются одними и теми же инструментами. Потому что лидерство — это не только профессиональная реализация, но и личностное развитие. Это важная основа для взаимоотношений с партнером, воспитания детей, общения с близкими. Во всех этих областях требуется очень много гибкости, адаптивности, настойчивости, а иногда и жесткости. Говорит Марина Жигалова. Когда я пришла работать в компанию «Дисней», моему сыну было два с половиной года. Создание новой компании требовало много времени, сил и энергии. Было много командировок, масштабных проектов и задач. Поэтому, по мере взросления моего сына, я сформулировала для себя несколько важных правил и создала семейные ритуалы, которым мы следовали, когда были вместе. Безусловно, я понимала, что самое главное для ребенка — чтобы мама была рядом. К сожалению, это не всегда бывает возможно. Поэтому очень важны моменты единения. Я всегда вставала рано утром, Готовила для сына завтрак, водила его в детский сад и школу. И это было для него огромным счастьем. А вечером я всегда укладывала его спать. Мы читали или придумывали сказки. Сейчас моему сыну 18 лет, и у него вообще нет ощущения, что меня не было рядом. Я считаю, что важно не количество времени, которое мы проводим вместе с детьми. Важны качество и глубокая эмоциональная связь.